Глава 4. Итак, они утверждают, что для нечетного числа нет возникновения. Явно предполагаю, что возникновение имеется для четного числа. А первое четное число некоторые строят из неравного, из большого и малого после их уравнения. Таким образом, неравенство между ними должно было иметь место раньше их уравнения. А если бы они всегда были уравнены между собой, то они не могли бы быть до этого неравными, ведь раньше того, что существует, всегда нет ничего. Стало быть, очевидно, что возникновение чисел они признают не ради исследования их природы. С другой стороны, вызывают затруднение вопрос, А кто намерен легко устранить его, тот заслуживает упрека. Как относятся элементы и начало к благому и прекрасному? Вопрос заключается в том, имеется ли среди этих начал такое, какое мы хотим называть благом самим по себе и наилучшим, или нет, но оно позднейшего возникновения. Мнение тех, кто рассуждал о божественном, совпадает, по-видимому, с мнением некоторых из нынешних философов, отрицающих подобное начало и утверждающих, что благо и прекрасное появляются только с продвижением природы существующего. Так считают те, кто опасается трудностей, возникающей, когда, как это делают некоторые, объявляют началом единое. Однако трудность эта возникает не потому, что они началу приписывают благо, как наличное в нем а потому что единое у них начало, а именно начало в смысле элемента, и что число они выводят из единого. Древние поэты рассуждают подобно им вот в каком отношении. Они говорят, что царствуют и управляют не первые боги, например, ночь и небо или хаос или океан, а власть принадлежит Зевсу. Говорить такое им приходится потому, что, по их мнению, правители существующего меняются, хотя, по крайней мере, те из поэтов, чьи сочинения разнородны, то есть кто не обо всем говорит в форме мифа. Например, Ферикит и некоторые другие считают первое породившее наилучшим, и точно так же маги и некоторые из позднейших мудрецов, например, Импидокл и Анаксагор, из коих первый признал элементом дружбу, второй объявил началом ум. А из тех, кто говорит, что имеются неподвижные сущности, некоторые утверждают, что само по себе единое есть само по себе благо, однако они полагали, что сущность его — это, скорее всего, единое. Итак, трудность заключается в вопросе, какой из этих двух взглядов правилен. И было бы странно, если первому, вечному, и наисамодавлеющему, именно само это первое, самодавление и вечное сохранение, было бы присуще не как благо. Между тем, оно не приходящее и самодавляющее ни по какой-либо иной причине, кроме той, что оно находится в благом состоянии. Стало быть, говорить, что оно начало именно таково — это, по всей вероятности, истинно, но чтобы оно было тем же, что единое, и если не им, то, по крайней мере, элементом, а именно элементом чисел, это невозможно. В самом деле... Здесь получается большая трудность, во избежание которой иные отвергли этот взгляд, а именно те, кто признает единое первым началом и элементом, но только для математического числа. Ведь все единицы становятся в таком случае чем-то благим по существу, и получается огромное множество благ. Кроме того, если эйдасы числа, то все эйдесы нечто благое по существу. Но пусть признаются идеей чего бы то ни было. Если они принимаются только для того, что есть благое, то идеи не могут быть сущностями. Если они принимаются и для сущностей, то благами будут все животные растения и вообще все причастные идеи. Таким образом, получаются эти вот нелепости и то, что элемент, противоположный единому, будет ли это множество или неравное, то есть большое и малое, есть само по себе зло, поэтому один из них избегал приписывать единому благо. Ведь раз возникновение из противоположностей, то было бы необходимо, чтобы зло составляло природу множества. Другие же утверждают, что неравное составляет природу зла. Отсюда получается, что все существующее, кроме одного — Самого по себе единого причастно злу, что числа причастны более чистому злу, нежели пространственной величины, что зло есть вместилище блага и что оно причастно пагубному началу и стремится к нему, ибо одна противоположность пагубна для другой. И если, как мы говорили, материя есть каждая вещь, сущая в возможности, например, для действительного огня огонь сущей возможности, то само зло будет благом в возможности. Все эти следствия получаются потому, что они признают то всякое начало элементам, то противоположности началами, то единое началом, то числа первыми и отдельно существующими сущностями и эйдесами.